Наполненные воздухом пузырьки, сидевшие как виноградинки на золотистых стволах и у основания листьев, непрерывно лопались, воздух из них вырывался, и вода, казалось, кипела на всем пути их стремительного бега. Кончились водоросли. За открытой поляной начиналась коралловая чаща. — Где же его тут искать? — обратился к зоологу Скворешня. — С той стороны. Умерив скорость, они сделали несколько зигзагов по окраине коралловых зарослей, напряженно всматриваясь в густое сплетение ярких, переполненных жизнью кустов и веток. Павлика не было видно. Они опустились ниже, пронеслись над чащей, почти задевая вершины, срывая со скал нежные цветущие коралловые веточки п у з ы р ч а т ы е гирлянды водорослей. «Павлик, Павлик, где ты?» Отвечая б и ч у м ы здесь». Вдруг с к в о р е ш н ы й сделал резкий поворот вокруг самого себя, нырнул вниз головой к подножию высокой коралловой колонны и вскрикнул. «Вот он! Лежит! Сюда, лорд, сюда! Какой ужас! Смотрите, с кем ему пришлось сражаться!» Пораженный зоолог несколько мгновений стоял неподвижно. «Меч-рыба!»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 который представлял не что иное, как продолжение верхней челюсти рыбы, тянулся не менее чем на 75 сантиметров впереди н е ё являл собой грозное оружие. Меч огромной рыбы, сразивший Павлика, почти целиком ушел в скрытую водорослями расселену коралловой колонны, возвышавшейся над местом, где разыгралась эта подводная драма. «Неужели она убила его?» — проговорил дрожащим голосом зоолог, всматриваясь в бледное лицо Павлика в его плотно закрытые глаза. «Нет, он жив, лорд!» — твердым голосом сказал с к в о р е ш н и поднимаясь с колен. «Меч-рыба могла бы его убить, только разрушив скафандр. Этого, как видите, не случилось. Скафандр совершенно цел. Хай живы, наш хлопчик! Зато и пришил же он ее!»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 «Он жив!» «А я вам шо сказал?» С радостной улыбкой ответил гигант, не сводя глаз с лица мальчика.